Магические мечники. Второе имя, которое дали членам Дома Тибо за их техники ближнего боя, объединяющие техники меча и магии. В ближнем бою магию использовали не только Тибо. Боевые магические искусства, разработанные звездами до их отделения от морской пехоты, были, наверное, созданы раньше. Вот то, чтобы противостоять USNA, Новый Советский Союз создал магические техники рукопашного боя, собранные под общим названием самбо-диверсантов. хотя к настоящему времени это название вышло из употребления. Во время бурного формирования индо союза в северных регионах, сосредоточенных вокруг Дели, традиционные кинжалы Джаматхар, кинжалы колющего типа с рукояткой в форме буквы N переделали под современные нужды и использовались в качестве оружия. Но, насколько известно, магические техники ближнего боя, разработанные за пределами Японии, все были созданы, чтобы дополнить магию дальней дистанции или огнестрельное оружие. Главная мысль была в том, чтобы при нападении атаки были сопоставимы с огнестрельным оружием, а при отступлении защита справлялась с огнестрельным оружием противника. Но, с другой стороны, боевые искусства, практикуемые семьей Тиба, состояли из техник для улучшения основной системы ближнего боя. Применить на себе магию, чтобы сблизиться с врагом с расстояния огнестрельного оружия к расстоянию ближнего боя, затем атаковать мечом, который в ближнем бою превосходит как ножи, так и голые руки, и противник будет быстро подавлен. Такие навыки превосходные как в неожиданных нападениях, так и в скрытности. Большое преимущество в диверсионной войне и антитеррористических операциях японских военных и полиции. Сами техники меча не были разработаны семьей Тиба. Пока в Японии изучалось военное применение магии, различные волшебники экспериментировали с мыслью объединения мечей и колдовства. Семья Тиба просто все структурировала, чтобы легче было изучать. Однако после простой организации техники стали искусством. Это было новаторство. Предыдущего главу семьи Тиба восхваляли как «реинкарнацию Камиидзумину Известный самурай, основавший школу фехтования Синкагарю, за свои достижения семья Тиба стала почтительно известна как «магические мечники». Говорят, что от 70 до 80% волшебников в армии и спецназа обучались искусству владения мечом в семье Тиба. Среди них был десантный взвод сил обороны, 1-я дивизия, отряд мечников. Они принадлежали фракции Куда, но вместе с тем были отрядом ближнего боя, использующим магию короткой дистанции мечи, и по сравнению с другими подразделениями пехоты обучались семье Тибо довольно долго. Для них Тибо был мастером. Хотя они ничего не знали об Эрике, которая не была публично признанной, вполне понятно, что они знали на известного как Тибо Кирин. И не только знали, на Цугу лично приобщил к мечу командира отряда. Таким образом, помощник конструктора!» Вот почему они застыли, как только наоцигу прибыл на сцену. По военному званию командир отряда, как офицер регулярной армии, был выше студента на Однако прямо сейчас иерархия была по боевым искусствам. На Наоцугу прошагал через их неподвижные ряды и встал перед Эрикой. Эрика, похоже, была обескуражена, однако она тотчас же собралась и ответила решительным взглядом: Даже если это была показная храбрость, для Эрики Наоцугу это был рубеж. Эрика направила мечно на Оцигу. Это не значило, что они буквально направили мечи друг на друга. Оба их меча все еще были опущены. Однако все почувствовали, что они двое на острие меча. Но Оцегу знал, что сестра, рожденная другой матери, всегда на него полагалась. Он считал это закономерным. Дети не настолько сильны, чтобы жить ни на кого не полагаясь. Он всегда так считал. Он знал, что нет никого достаточно волевого, чтобы стать взрослым, ни в ком не нуждаясь. Как правило, это были родители. Именно на родителей ребенок безоговорочно полагается, но не в случае Эрики. Её мать была слабой, а отец с самого начала не намеревался играть эту роль. По правде, на Оцегу тоже ненавидел отца. Он был так поглощен тем, что Эрика называла легкомысленным поведением, частично из-за злобы, которую чувствовал к отцу. Почему братья и сестры человека, который отказался от своих обязательств родителя, не нашли в этом ничего странного? Скорее, даже в главе одной из той семьи это виделось чем-то естественным. Наверное, тогда он и почувствовал симпатию к сводной сестре. В семье лишь он был нежен с ней, баловал, воодушевлял, растил, чтобы она могла стоять на собственных ногах. Похоже, для сестры наконец настало время стать взрослой, подумал на Оцигу. Для пробы он выпустил порыв давления меча, хотя это была духовная техника... При использовании высококвалифицированным практикующим она могла порезать кожу и кровоток вместе с иллюзией пореза. Эрика отразила давление меча на оцугу своим собственным, отражая, а не уклоняясь, она заявляла: Я могу встретить тебя прямо. Невольно на отцугу улыбнулся. Он поднял правую руку, когда казалось, что он еще поднимает оружие, он уже взмахнул мечом, лезвие уже неслось прямо на Эрику. Но он не пытался действовать быстрее, чем могли уследить глаза. Сводя к минимуму предварительные действия стирая грань между подготовкой к удару и самим ударом, он достиг такой преждевременности. Это была техника фантомного меча, которые пользуется преимуществом слепого пятна в зрении противника. Навык, созданный простым движением рук – меч-гения. Эрика клинком перехватила рубящий удар на Оцгу. Изначально он намеревался остановить меч на полпути, но этого не потребовалось. Преждевременности на Оцегу противостояла своим невероятными чувствами и быстротой реакции скорость Эрики. На лице на Оцегу разразилась явная улыбка, окрашенные напряжением глаза Эрики потемнели еще больше. Она держала меч двумя руками, когда встретила меч на отцу, которым он взмахнул одной рукой и с трудом его отодвигала. Давление резко исчезло, Эрика спохватилась без единого промедления. Не утруждаясь исправлять стойку, брат и сестра снова столкнулись. Затем на Оцугу развернулся. Удивившись, Эрика чуть открылась. Тем не менее, удара не последовало. Он не воспользовался случаем. «Зикаюа!» На Оцугу не ответил сестре, а вместо этого поднял меч на отряд мечников. Их лица заполнила тревога. Они заняли позиции, но были заметно медленнее Эрики. У него не было к ним особой дружелюбности. С его лица исчезла улыбка. «Национальная академия обороны. «Особое исследовательское подразделение военной технологии, младший лейтенант запаса, Тибана Оцегу». Держа меч поднятым, отцугу объявил свое имя, звание и принадлежность. Кстати, стать младшим лейтенантом на втором курсе университета, хоть из запаса, было исключительным даже для волшебника. Для этого нужно было поесть немного водостичь. «Сейчас я выполняю миссию по защите гражданских, которые стали целью террористов. Пожалуйста, назовите своё имя, ранг и принадлежность». На явное полное изменение отношения на отцигу, Эрика переглянулась с Лео. «Если вы навредите гражданским, то это будет считаться актом антидемократии. Я буду противостоять вам со всей моей силой». Махать перед десятью главными кланами и ста семьями демократии как-то натянуто. Они в конце концов преследуют интересы волшебников больше, чем общественности, подумала Эрика, услышав слова на Оцегу, да и сам на Оцегу тоже так считал. Однако его аура не колебалась. Когда Нао добавил свой клинок, положение зашло в тупик. Однако столкновение на Цугу и отряда мечников прервал произошедший в нескольких шагах взрыв псионов. «Эрика! Лео! Осторожней! Это истинное тело паразита!» Из устройства связи донеслись нетерпеливые голоса, немного неясные от скорости речи, голосами Кихика и Мизуки, как предупреждение, и их слова были неполны. «Дзикеева! Похоже, истинное тело паразита идет прямо на нас!» Однако Эрика поняла, что они пытались сказать, но, наверное, на слова Эрики больше насторожился отряд мечников. Учитывая все обстоятельства, была высока вероятность того, что Наоцугу не получил полный инструктаж о паразитах. Эрика сгорала от нетерпения, но также и не решалась, должна ли объяснить, насколько они опасны. Вся ее настороженность опустилась к ногам, Эрика повернулась лицом к Наоцугу. В этот миг, может, по случайности, а может, потому что она почувствовала, земля за Эрикой взорвалась. Фигура выпрыгнула из навалившего песка и обламков. Высвобождение Земли!» – выкрикнул Лео. В техниках, широко известных как «Искусство Пяти высвобождений одна из первоклассных школ древней магии, ниндзюцу, была особо искусна в использовании пяти элементов – дерева, огня, земли, металла и воды – в качестве проводника для применения магии при разведке, полете и засадах. Эти вариации были связаны как с ниндзюцу, так и с самой Японией, Но после того, как искусство пяти высвобождений прославилось, на международном уровне вся магия, использующая эти пять элементов, стала называться освобождении дерева», «воссобождение огня», освобождении земли», освобождении металла» и «воссобождение воды. Одним словом, то, что атака пришла из-под земли, еще не значит, что это не Ниндзюцу. Скорее всего, это древняя магия с континента. Однако сейчас не было времени об этом размышлять, целью была не Эрика, но та, что была позади, Пикси. Противник, напавший из-под земли, замахнулся в пиксе каким-то оружием, напоминающим толстый топор. Сет! Лео прыгнул перед ней. Топор врезался в левую руку и был пойман протектором Кат. Лео это паразит! Услышав предупреждение Микихика, Лео напряг руку и отбросил как топор, так и паразита. После своего горького опыта он убедился, что не притронется к телу паразита напрямую. Но даже силы Лео было недостаточно, чтобы его разоружить. Паразит снова сделал замах топором. Однако монстр не оттолкнулся ногами от земли. Грудь его пронзил меч. Эрика, пронзив паразита мечом Мизучимару, легко улыбнулась, будто говоря «Упс!». Наверное, она вспомнила просьбутацию не убивать. Тогда она противилась его словам, но получилось, что получилось. Атака пришла не только из-под земли. Пока внимание на отсугу было отвлечено на то, что творилось за спиной Эрики, из-за спины отрыда мечников прыгнул солдат с клинком в руке. То, что он походил на солдата, было иллюзий, одетый в темно-синий костюм, неотличимый в темноте, мужчина выхватил у солдата из-за тридомечника в клинок и бросился на пикси. Прыжок поддерживалась системная магия веса. Он не прыгнул по параболе, он приблизился к Пикси быстрее, чем могло позволить ускорение свободного падения. Однако клинок не добрался до цели, на полпути на отсугу ударил мужчину в бок ногой. Удар ногой с прыжка был так блестяще выполнен, что трудно было представить, что на Оцегу мечник. Такие замечательные движения были бы к месту даже на плакате Каратэдодзе. Эрика всегда обвиняла на отсугу, в трате времени на несерьезные магию, но он, очевидно, изучил много другого, например, боевые искусства. А отряд мечников начал перешептываться. Солдат, лишённый меча, рухнул на землю, видимо, тогда он получил удар от мужчины. Отдача от удара ногой была большой, но Наоцугу осторожно пошел к мужчине, лежавшему теперь на земле. Тогда он скрылся достаточно хорошо, что даже наоцугу не заметил его до атаки. Осторожность никогда не повредит. И такая внимательность быстро вознаградилась, когда оставалось пройти три шага, тело мужчины вдруг взорвалось. Наоцугу отпрыгнул, но не смог уклониться и попал в распыленную кровь. Наоцугу растерялся таким неожиданным развитием событий. Эрика и Лео, стоявшие впереди тоже нахмурились, Отряд мечников был ошеломлен. никто не заметил завёрнутую в Псион и массу, вышедшую из разорванного тела, а также из мужчины, которого пронзили клинком. «Пикси, иди ко мне!» Сломало цепенение грубый голос станции, пришедший через устройство связи. «Вас поняла!» Пикси повернулась к Псионовому взрыву, туда, куда направилась Миюки и где, скорее всего, находилась сейчас Татсу, и побежала. «Ханока, следуй за Пикси!» Снова проговорил тацу через устройство связи, работающее в режиме групповой связи. «Хорошо», – коротко ответила Ханока. «Эрика, Лео, стойте на месте. Тем людям скажите то же самое». «А, хорошо». «Ладно». Эрика и Лео ответили голосами, предполагающими, что они еще не полностью восстановились. Над головой два псионово-пушионовых камка погнались за Пикси, будто облака, сдутые ветром. «Ханока, следуй за Пикси». «Хорошо». Получая приказание от отцы, Ханука не тратила время. Однако, подтвердив указание, она осознала, что не знает, что же от нее требуется делать. Это был настоящий вывод Ханоки, но ее последующие действия были такими же, как и всегда. Когда ей сказали следовать, она пока решила следить за состоянием Пикси и применить на ней оптическую магию. Хотя это было легче сказать, чем сделать, ей повезло. Те слова можно было понять по-разному, Но Ханока решила открыть псионовые цепи, связавшие ее с Пикси.